Глава четвертая. Предупреждение. На следующий день, прежде чем зайти в сотню граней, я задумался о том, как мне теперь играть дальше. Учитывая, что уже практически все знают, кто я такой, меня этот вопрос начал по-настоящему тревожить. Использование плаща темного незнакомца более не имело смысла, так как он хоть и скрывал все мои параметры, имея внешность, но привлекал внимание больше любых других вещей, и, конечно же, сразу становилось понятно, кто идет. Частично проблема решалась с использованием грани маска тени, но это было лишь временным решением, так как пользоваться ей я мог ограниченное время. Да и в бою она гораздо полезнее, так что глупо было тратить ее просто так. Поэтому передо мной встал вопрос найти способ скрыть свое имя и внешность, не привлекая при этом внимания. А пока что придется ходить в своем обычном образе, ведь даже внешность сапфирового эльфа будет не так всем бросаться в глаза, нежели мой темный плащ. Хорошенько отоспавшись, в игру я зашел лишь ближе к обеду. До часа икс оставалось еще достаточно много времени, поэтому я решил встретиться с Нелли и поболтать, если получится. Но, на мое удивление, она была занята на задании». Неужели она начала выходить куда-то на прокачку? По-любому это связано с заграничниками. Может, они хотят развить ее способность до более совершенного уровня? Хотя их можно понять. И даже нужно. А также каким-то образом талисара практически сразу же узнала, что я в столице, а я направился именно туда, так как назначенное мной место было неподалеку. И написала мне с просьбой о встрече, хотя чему я удивляюсь... Я нахожусь там, где повсюду ее люди. Конечно же, она знает здесь обо всем. А я, кстати говоря, не самая незаметная личность. Раз уж мои планы слегка поменялись, и сердечная Нелли все равно не сможет сегодня увидеться, то почему бы и нет? Согласившись, минут через двадцать я сидел в ожидании в самой дорогой таверне столицы, где когда-то уже разговаривал с главой заграничников, обсуждая их задания с Титаном. Кажется, что уже так много времени с тех пор прошло. Удивительно. — Привет, Сэмертон. Рады видеть. Ты даже не представляешь, как. Вроде бы искренне, улыбнувшись, обратилась ко мне Талисара, войдя в помещение. — Привет. — Я тоже рад, что с тобой все в порядке, — ответил я, поднимаясь, чтобы помочь ей сесть за стол и побыть немного джентльменом. Это было необдуманно с моей стороны, так как я тут же пододвинул. Стул, непонятно откуда взявшийся парень, игрок и, обмолвившись с ней парой слов, оставил нас. В итоге я просто так встал и сел. Чувствуя неловкость, Талисара снова улыбнулась и поблагодарила меня. — Уже заказал чего-нибудь? — Может, не стесняться. Сегодня все за мой счет. Часто же меня стали угощать. Ответил я на ее улыбку своей усмешкой. Тогда я не буду скромничать. Хочу еще раз поблагодарить тебя. Конечно же, мы все понимаем, что Урбрик бы не сдержал своего слова, поэтому расправиться с ним было единственным правильным решением. Позволь перебить тебя и сразу кое-что прояснить. Да, я сам тогда пришел к твоему заму с предложением помощи, хотя вернее не сам, а по просьбе сердечной Нелли. Думаю, ты понимаешь, о ком я. Но даже так. Должен сказать, что действовал я исключительно в своих интересах. Урбрик стал моим естественным врагом, и рано или поздно наши дороги пересеклись бы в любом случае. Так что тебе нет смысла благодарить меня за помощь. Просто как и до этого у нас с вами оказались одни и те же цели. Я понимаю. И все же. Ты ведь тоже должен осознавать, в какой теперь оказался ситуации, когда весь мир узнал, кто ты на самом деле. Что бы ты не говорил в знак своей признательности, хотела бы оказать тебе ответную услугу. Да не стоит, это все не важно. Начала отнекиваться я. Это очень важно. Ты? В какой-то степени я тоже виновата в этом. Талисара выглядела очень задачной. Такое ощущение, словно она что-то не договаривала. О чем ты? Нет ничего удивительного, что тобой интересовались различные влиятельные люди. Когда ты еще не был никому известен, тобой уже интересовались гораздо раньше, чем ты думаешь. Есть одна очень странная и загадочная организация, о них мало кому известно, и они играют очень грязно, при этом имея огромное влияние в мире, возможно, даже на разработчиков игры. Конечно же, это лишь мои догадки, но достаточно давно я общалась с одним из них по поводу тебя». Естественно, ничего конкретного я им не могла сказать, так как и сама толком-то ничего не знала, но уже тогда они начали вынюхивать. Что же они предпримут сейчас, когда известно твое имя и они знают твое лицо, сложно сказать. Может, ничего, а может, и начнут ставить тебе палки в колеса. Мне? Палки? Но для чего? — удивился я. И если уж они действительно влиятельные люди, какое им вообще дело до какого-то простого игрока? Такого уж простого, — посмотрела она на меня. Да и раз им есть дело до игры в целом, то и до игрока найдут какое-нибудь дело или же причину. А по поводу палок, ну я уже сказала, что они играют грязно. Может быть, захотят подстроить все так, чтобы ты оказался у них в неоплатном долгу. А может и просто постараются уничтожить. Последнее слово она сказала тише остальных, слегка наклонившись в мою сторону. Даже учитывая то, что нас никто не мог услышать, она таким образом решила подстраховаться. А мне осталось лишь гадать, что именно она имела в виду. Моего персонажа? Или что-то более серьезное? Спрашивать, зачем им это, не имеет смысла? Нет. В этом плане все сложно. Мало кто знает, что у них на уме. Но у меня есть опасение, что Северный работал именно на них, да и получил он свою силу не просто так. Над ним явно поработала целая команда профессионалов, заранее двигая его развитие в нужном направлении. И в таком случае все становится гораздо хуже и опаснее, потому что получается, что и от меня там не гнушались избавиться. Может и не окончательно, но и это заставляет задуматься о своем положении. В общем, я скажу так. Она снова снизила свою громкость до минимума. Лично я уже позаботилась о переезде всей своей семьи в более охраняемое место. Я и до этого в не в простой квартире, но сейчас все ушло совсем на другой уровень. Безопасность и скрытность. Пока ты еще окончательно не распространила себе информацию, подумай о дальнейших своих действиях. Будь просто осторожен. И если есть возможность... «Позаботься о своей безопасности в реале». Звучит, как какая-то фантастика. «Да кому я сдался? Еще и чтоб находить меня в реале. хотя я и говорил это так, чтобы утешить самого себя». Но в душе зародилось тревожное чувство. Беспокойство, словно маленький червячок, начало пробираться наружу, раскапывая себе дорогу изнутри. «Решать, конечно, тебе. Я просто предупредила. Может быть, они тут и не при делах». Но если это так, подстраховаться не помешает. Ведь, возможно, ты им очень сильно насолил в осуществлении каких-нибудь планов. Кто знает. С тобой не случалось никаких несчастий пока что? Я хотел было уже ответить, что все это глупости, как вдруг замолк на полусловие. А что если? Да не, обряд какой-то. Как бы они могли все узнать, да еще и убить каким-то образом Бога? А главное, для чего? «Почему бы просто меня не убить?» И я сам себе ответил. «Потому что это слишком просто. Да я и воскресну. А так все мои мечты и планы пойдут на смарку. И, возможно, это еще не конец». «Смотрю, ты задумался», — продолжила говорить Телесара. «Конечно же, это не значит, что теперь все неудачи стоит спихивать на них. Но если уже есть что-то совсем необычное, вполне возможно, они как раз-таки и занимаются всем необычным». — Что за организация? — только лишь спросил я. — Возможно, она увидела огонь в моих глазах. — поумер пыл! Ты же понимаешь, что в игре искать их бесполезно. Что ты им сделаешь? Убьешь? — Вот именно. Для начала обезопась себя. А потом со временем, если они сделают следующий, более очевидный шаг, тогда уже будем думать, как можно ответить. Только сейчас я задумался о ее словах про Северного. Сколько сил он потратил на достижение звания Бога Меча? По его внешнему виду и не скажу, что он прошел хотя бы через половину всех моих испытаний. Тогда как? Неужели и правда целая профессиональная команда работала над ним? Так Северного сделали специально по их указке? Не могу ничего однозначно сказать. Даже если и так... Он там точно не является самым сильным. Они никогда не покажут все свои карты и истинные намерения. У них однозначно припасен козырь в рукаве и Джокер где-нибудь поглубже. У меня есть еще одна догадка об одном очень странном игроке. Он нигде не засветился, но при этом невероятно силен. Думаю, он должен был победить на том турнире, но, видимо, специально проиграл, чтобы не привлекать внимания. Только вот и мы не лыком шиты и знаем больше, чем они думают. Пока что я ни в чем не уверена. Поэтому не хочу просто так говорить. Но если все подтвердится, ты узнаешь первым. Немного обдумав все сказанное, я ответил. Хорошо, спасибо за предупреждение. Что мне сейчас следует делать? Ничего. Просто продолжай играть, как обычно ты это делаешь. Не показывая виду, что тебе что-либо известно. И не пытайся вычислить кого-то. Мы сами постараемся раскрыть их. И когда придет время, ты все поймешь». «Но «Ну, за мной вам непросто будет проследить», — ответил я. «В этом я нисколько не сомневаюсь. Успела уже убедиться за все время. Но у нас есть огромное преимущество. Мы с тобой на одной стороне. И еще, если ты решишься переехать, могу посоветовать одну организацию профессионалов. Они занимаются как раз подобным». Охрана различных людей. За их деятельность не было ни одной осечки. Но и плата, конечно, будет соответствующая. Подумай. Если не доверяешь моему выбору, можешь сам что-нибудь придумать. Но я бы посоветовала не затягивать с этим. А как капсулу перевозить и подключать? Уточнил я. Они и это организуют. В общем, свяжись со мной, если решишься. Хорошо. Наверное, Талисара думает, что у меня полно денег, раз так обо всем рассуждает. Естественно, логично было подумать, что ни о каких интервью теперь и речи быть не может. Может, оно и так. Закончив нашу беседу, я решил еще немного посидеть в таверне, расслабиться и спокойно просуждать о дальнейших своих действиях. А то же, когда еще выдастся такое время для размышлений. В итоге я просидел там до самого конца, пока не подошло время встречи со всеми игроками. «Интересно, сколько людей откликнутся на мой вызов? И придет ли вообще кто-нибудь?» Я вышел из таверны и направился в сторону выхода из столицы, который находился по направлению назначенного места. Я хотел посмотреть со стороны, что там происходит и сколько людей в целом собралось. А еще я, конечно же, собирался появиться перед всеми уже в обличии второй ипостаси и при помощи телепортации. Но для этого мне нужно было видеть место, куда телепортироваться, чтобы оказаться где-нибудь в самом центре для наибольшего эффекта. Пока я шел, обратил внимание, что улицы как никогда безлюдны. Из игроков практически никого не было, ни низких, ни высоких уровней. Даже НПС выглядели достаточно озадаченно такой ситуацией. Так значит, все действительно решили собраться, чтобы поквитаться со мной? — Прекрасно! — улыбаясь, подумал я. На подходе я уже отчетливо видел огроменную толпу народа — действительно невероятно много собравшихся игроков, возможно, даже больше, чем армия Урбрика, и все они находились вокруг небольшой возвышенности, оставив там свободный небольшой островок. Идеальное место для моего появления. Они прям как знали. Вторая ипостась — телепортация. Сгусток тьмы начал появляться на глазах у раззадоренной толпы. Все взгляды тут же стали прикованы к одному месту. Оглушающий шум и гам, что стоял буквально секунду назад, как по волшебству мгновенно прекратился, огромная толпа людей замерла, ожидая дальнейших действий. Тысячи взволнованных лиц уставились в сторону этой необузданной силы, Все с трепетом вблизи наблюдали за темным незнакомцем. Многие впервые видели его вживую. «Воистину чудовище!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Я чувствую, как от него исходит невероятная мощь! Неужели это и правда такой же игрок, как и я? То есть любой может стать таким же могучим, как и он? Невероятно! Меня аж мурашки пробрали!» Я на многое чего рассчитывал. Ловушки, западни, удары в спину. Но мне снова пришлось удивляться. Кто бы ни были все эти люди, но они пришли сюда как зрители. Они не собираются нападать на меня и мстить. Все они смотрят на меня с каким-то благоговением. Некоторые словно бы пытаются протянуть свои руки поближе ко мне, чтобы прикоснуться, но при этом неведомый ранее страх останавливает их. Все замерли, ожидая моих слов. «И, похоже, мне придется заговорить. Я рассчитывал просто на драку, на великое сражение, и уж точно не собирался выступать тут ни перед кем. Но все здесь собрались именно для этого. Просто посмотреть на меня вживую, увидеть своими глазами эту силу, о которой ходит молва. «Эм, отлично. И что же делать?» Среди них и достойных противников-то нету. Все высокоуровневые, походу, попрятались. А эти? Эти просто безобидные. Словно малые дети пришли посмотреть на великана. И я начал говорить так, чтобы меня все услышали. Скажу честно, я разочарован. Все те выскочки, что писали о том, как они будут мстить, убивая меня раз за разом, «Где они? Куда попрятались?» Молчание, тишина «Их нет!» — продолжил я после недолгой паузы Они поняли, что трещать языком и показать на деле, ответив за слова, это совсем разные вещи Они почувствовали, что сегодня умрут и решили лучше уж спрятаться куда-нибудь подальше Когда пройдет время, снова начнут писать. Мы были сильно заняты и у них не получилось прийти вовремя. Но это была ваша единственная возможность. Больше я не стану реагировать на любые ваши слова и выпады. Сегодня вы показали, чего стоите. Ничего. Снова небольшая пауза. Но есть еще кое что. Я скажу пару слов благодарности всем тем, кто сегодня пришел сюда. Вы не побоялись, ведь пришли и не драться, а словно на концерт. Но все же, вам придется заплатить за билеты достаточно дорого, своими жизнями. Царство смерти. С этими словами я активировал свою грань, чтобы никто не смог покинуть это место, Но на мое огромное удивление никто и не пытался. Все продолжали слушать меня. Неужели они понимали, куда и на что идут? Но поверьте, ваши смерти не будут напрасными. Благодаря всем вам я даю слово, что после этого больше никогда не стану просто так без причины убивать игроков, которые этого не заслуживают. Неважно, слабые они или нет. Благодаря вашим смертям сегодня это все закончится. И вы спокойно можете продолжать жить здесь и выполнять задания. Или же можете приходить к столицу эльфов, дорога куда теперь для всех открыта. Я буду рад видеть там хороших, добрых игроков. Сотни новых интересных заданий и прекрасных мест ждут вас. Не бойтесь. Достав свои два огромных двуручника и заряжая их рассечением пространства, я продолжал говорить. «Даже больше! Я, как представитель высшего круга эльфов, готов поручиться, что в столице Эллерна никто вам не доставит неприятностей, и если возникнут какие-либо серьезные проблемы, вы можете обращаться лично ко мне за помощью». Поэтому сегодня начнется новая глава. Границы между людьми и эльфами окончательно будут стерты. Приходите и заслужите доверие и репутацию. Два взмаха мечами. А теперь извините, еле слышно пробормотал я. Это крайний раз. Взрыв черной материи. Все закончится быстро. Этого мне должно хватить, чтобы полностью напитать свой пожиратель. И, наконец-то, я сдержу свои обещания перед Лаирель. Я исчез из поля зрения обычных игроков, молниеносно перемещаясь между людьми, вырезая всех присутствующих за доли мгновения. Все закончится быстро.